Глава десятая Жеребец гнал вперед. В ужасе я только и могла, что затаить дыхание и не вопить от страха. Перед глазами мелькали деревья и качалась земля. Осторожно повернув голову, увидела, что погони пока нет, но волк Варда Вульфрика Морг не отстает, а мчится вслед за мной, выдерживая расстояние. Огромный зверь не сводил с лошади взгляда и упорно преследовал, будто охранял. Проходили минуты, и тут до меня стало доходить, что я не в состоянии остановить лошадь, что она неуправляемая. И в деревне она не остановится там, где мне нужно. Паника набирала обороты. Что делать и как призвать к порядку животное? Не было у нас никогда лошадей. Не знала я, как с ними управляться. Видать-то видала, а так, чтобы верхом первый раз. Впереди уже прорисовывались первые пустующие дома – когда я рискнула немного оторваться от шеи коня и потянуть поводья. Это была большая ошибка, огромная. Я потеряла равновесие и почувствовала, как съезжать на бок седло, увлекая меня за собой. Падение было быстрым. Сместившись вперед и в бок, я рухнула мешком на обочину дороги. Боль опалила ладони и всю правую сторону лица. Дыхание сперло, и пару мгновений я не могла сделать вдоха. «Пеги жеребец же!» Проскакав немного вперед, весело заржал, развернулся и помчался обратно в сердвинке. Проводив его взглядом, только моргнула. Но одной проблемой меньше. Я на земле. Покряхтывая, попыталась встать. Это вышло у меня с большим трудом. Боль чувствовалась во всем теле, словно я отбила все, что могла. Ладони в крови. Кожа содрана даже на запястьях. Я не помнила, когда вообще в последний раз было так больно. Наверное, никогда. Лицо горело. Опустив голову, заметила, как на светлую рубашку капает свежая кровь с подбородка. Лицо сильно досталось, а глаз горел так, словно сейчас лопнет. Сделав пару шагов, почувствовала прикосновение. Волк, потерявшись об мое бедро, пробежал вперед, проверяя дорогу. За это я была ему благодарна, ведь окажись там сейчас неупокоенной, зверь увидит его первым. Шаг за шагом я шла по дороге, помня о том, что там мой дом... И там, у окна, меня ждет младшая сестра. Наверняка со свечкой в руках. Она волнуется и переживает. Я обязана прийти. Просто обязана. Я всегда возвращалась. Не подведу ее сейчас. Поднявшись на пригорок, глянула вниз. Туман надвигался, клубился и пожирал первые пустующие дома деревни. Впереди толпой брели мертвецы. И их было так много, словно армия надвигалась лавиной». Я не успевала. Прибавила скорости и, прихрамывая, упрямо шагала вперед. Проходила мимо покосившихся заборов, мимо распахнутых врат. Вот и первые жилые дома. В их окнах не горел свет, но я замечала тени. Все прятались, затаились. Сложно было осознать, что скоро нас всех не станет. Туман приходил в нашу деревню лишь однажды, и это была самая страшная ночь за всю историю поселения. Но тогда и дома были крепче, и люди князя худо-бедно, а мертвых вылавливали. А сейчас мы просто обречены. Ветхие домишки не спасают даже от дождя. Что уж говорить об армии голодных у мертвей. Но ничего, главное быть дома, рядом с близкими. Теперь я понимала отца. Даже умирая и понимая, что туман завладел им, он стремился домой. Стремился к детям и не представлял, что не обнимет нас больше. Возможно, осознай, что принесет нам погибель, он бы остановился, но подсознание гнало его домой, к семье, к любимым дочкам, что ждут его у окна. Теперь так же ждали и меня. Темнело быстро, я передвигала ноги на чистом упрямстве, впереди неспешно бежал волк, только когда он остановился, поняла, что эта дыра в заборе и валяющаяся, так и не отремонтированная калитка вела в мой дом». Осторожно пройдя по ней, вошла в свой двор, скрипнула входная дверь, и мне навстречу со свечкой в руках выскочила Эмбер. «Тамали, ты живая!» — тихо выдохнула она. В неестественно черных глазах горело красное пламя. «Я чувствую, сестра! Сердце стынет от их голода! Сотни! Тамали, их сотни!» «Живая я!» — хриплым голосом шепнула я, и, почувствовав слабость в ногах, Осела села на землю. Подбежав ко мне, сестра помогла подняться и, кряхтя от тяжести, затащила меня в дом. Черный волк при этом придерживал дверь мордой, чтобы она не закрывалась. Пропустив нас, зверь внимательно осмотрелся, словно оценивая обстановку. «Мертвые! Мне так страшно дома! Я словно слышу их мысли! Они голодны!» — тихо пробормотала Эмбер. «Где ты была все это время? В тумане?» «Нет. Я тяжело опустилась на кровать. Сестра подняла мои ноги и уложила меня на твердый матрас. У Варда я была. Он меня нашел. Я не желала сейчас рассказывать, как это случилось, и что я видела тело Лестра и не смогла принести его домой. Все это уже не важно. Главное, я вернулась». «У Варда?» Эмбер села рядом со мной. «Но там же безопасно. Зачем же ты пришла сюда, Тома?» «Здесь мой дом, здесь ты», — просто ответила я. «Но как же он?» — в голосе сестры росло возмущение. «Я не знаю его, он мне чужой». Я вспомнила Лестру и ее мертвое холодное тело в моих руках. «Ты теперь все, что у меня есть, все, что осталось». Она схватилась за голову и встала. Волк рыкнул, но никто не обратил на него внимания. Эмбер смотрела на меня с укором, словно я перед ней в чем-то виновата. «Глупо! Как же глупо ты поступила! Теперь мы вместе умрем!» В голосе сестры сквозила злость. «Как ты до такого додумалась? Ты глупая, Тома! Ты могла спастись! Зачем?» «Затем, что я больше не хочу никого хоронить, Эм, Я больше не хочу рыть могилы для своих родных! Не хочу держать в объятиях остывшие тела!» и оплакивать их. «Я не хочу, сестренка. Твоей смерти я просто не переживу». Перебравшись через меня, Эмбер улеглась и прижалась к моему боку. Волк впился в нас взглядом, словно что-то хотел, затем вскочил на задние лапы и задвинул щеколду на дверей. умная дверь», — выдохнула я, — всю дорогу за мной бежал. Во дворе послышалась какая-то возня и глухой удар, словно трухлявые доски на землю бросили. Запор повалили, что ли? Я не готова умирать, тихо шепнула Эмбер. Совсем не готова. Расскажи что-нибудь о маме, Тома. Я улыбнулась сквозь подступающие слезы. Это простое движение губ причинило боль. Она была красавицей, негромко шепнула я. Нет, расскажи то, чего я не знаю и не помню, допытывалась Эмма. У двери послышались шаркающие шаги. «Ты была уже большой, чтобы что-то не помнить», — быстро пробормотала я, поглядывая на дверь. Волк стоял около нее и не шевелился. «Мне было всего семь лет», — возразила Эм. «Не так уж и много. Расскажи что-нибудь о ней, пожалуйста». Я обняла ее здоровой рукой, второй старалась ни к чему не прикасаться, а бодраная, покрытая коркой крови и грязи, ладонь соднила. «Мама любила рассказывать тебе сказки», о красавицах и храбрых магах. Иногда мы с Лестро сидели с ней в огороде и придумывали для тебя очередную историю на ночь. А еще она любила, чтобы у кровати в твоей комнате всегда стояли цветы. Признаться, я уже и сама не могла воскресить в памяти момент, когда отец наглухо заколотил проходы в другие комнаты, оставив нам только зал, который теперь служил еще и кухней. Эм, помнишь время, когда у нас еще были свои комнаты? и дом не был заколочен. «Помню», — прошептала она. «Особенно я любила цветущую вишню. Я до сих пор порой чувствую ее запах, хотя дерева уже нет давно. Я открывала окно, и мне на подоконник осыпались нежные розовые лепестки. Мама говорила, что они танцуют для меня». «Да», — она называла это «танец лепестков». Вспомнила я этот подзабытый момент из прошлого. «Когда цвела вишня», Мы собирались под ней и кружились, словно лепестки в воздухе. Я улыбнулась и прикрыла глаза, оживляя то ощущение счастья. «А я завидовала», — призналась Эм. «Ведь я не могла присоединиться к вам. Я пробовала кружиться, но мне становилось плохо». Я не знала этого. Какая-то горечь заполнила сердце. Там в прошлом мы были счастливы, а я и забыла об этом. Совсем не помнила, как это смеяться от души, и не бояться завтрашнего дня. «Я бы хотела вернуться в прошлое хоть на один день», — шептала сестра. «Снова открыть окно в своей комнате и увидеть вас с мамой и Лестрой под цветущей вишней. Хочу, чтобы вы, расставив руки, кружились, хохоча, а мама пела бы веселую песенку. Ты помнишь ее?» Я покачала головой. Ничего не осталось в памяти. Все пожирали серые безнадежные будни. «Уже нет». Честно призналась я, мне порой кажется, что прошлого никогда не было, и я его просто выдумала. А я помню, все еще помню. Эмбер тихо запела, а я не смогла сдержать слез. Да, это была та самая печальная песня о девушке, что влюбилась в кузнеца, а он не ответил на ее чувства. Ее так часто пела матушка, слезы медленно стекали по щекам, причиняя физическую боль. Сама того не заметя, я стала подпевать сестре, вспоминая, как сидела с Лестрой на коленках у папы на осеннем празднике, а мама, беременная Эмбер и Итером, плясала у костра под эту песенку. Местные мужики играли на лютне, а женщины, собравшись группой, звонко пели. Тогда я была счастлива, как никогда. Тогда у нас была большая и дружная семья. Мы с Лестрой обожали друг друга и каждый день гадали. «Сестричка у нас будет или братик?» В ту ночь Туман пришел в нашу деревню впервые. В ту ночь, убегая таща нас с сестрой на руках, отец потерял из виду маму. Эта ночь обернулась кошмаром. Многие тогда пропали. Кого-то нашли мертвым, кого-то нет. И только мама вернулась домой на третий день под вечер, а к утру родились Амбер и Итор. Мой брат прожил не больше недели и умер в своей люльке. Эмбер же упрямо боролась за жизнь. Именно тогда, за нашим сараем, появилась первая могила. Моргнув, я отогнала воспоминания. Эмбер умолкла и тихо дышала под моим боком. «Я знаю, что говорила это много раз, но я люблю тебя, Эм. Я всегда хотела заменить тебе маму, и мне было стыдно, что я успела насладиться ее любовью, а тебе достались такие крохи. Я видела, как ты стоишь у окна» и ждешь ее взгляда, улыбки. Она всегда была занята. Мы с Лестрой крутились возле нее, помогали, а ты сидела одна. Сестренка шмыгнула носом, от ее кожи исходил странный черный туман, но я не стала заострять на этом внимание. «Я тоже тебя люблю, Тома», тихо шепнула Эм. «И меньше всего на свете я бы хотела, чтобы сейчас ты находилась рядом со мной. Я не хочу, чтобы ты умерла». Тебе нужно было остаться у Вардов, я была бы спокойна, зная, что ты будешь жить. У меня никогда не было будущего, и ты это знаешь. Ну кому я нужна такая болезная? Ни один мужчина на меня без жалости не взглянет. Ни один не захочет, как женщину. Я никогда не обниму свое дитя. У меня будущего нет, но она была у тебя, понимаешь? А ты сама приговорила себя. Я прямо поджала губы. Мы еще живы. — шепнула я. — Я чувствую мертвых дома. Я отвожу их от дома прямо сейчас, но моих сил так мало. Они бродят под стенами, я ощущаю их холод и голод. А еще они ищут, им кто-то нужен живым. Они будто свора пригнанная, чтобы отыскать кого-то одного и уничтожить остальных. Словно услышав нас, под окном захрипел покойник. Сглотнув, я непреизвольно притянула сестру еще ближе. «У тебя ладонь в крови», — тихо шепнула она. «Упала с лошади», — призналась я. «Оказывается, ехать верхом очень сложно». С минуту мы молчали. Волк неподвижно стоял у входной двери и никак на нас не реагировал. Зачем только поплелся за мной? Жалко его было. И его, и себя, и даже Варда, который точно разозлится, когда поймет, что я сбежала. Северянина, наверное, жальче всего». Не заслужил он такого обращения. Было бы у нас время, возможно, все и наладилось бы. Слюбилось, срослось. А может и нет. Слишком разные мы были. Знаешь, Амбер, а мне этот мужчина-вард очень понравился внешне. Никогда раньше особого внимания не обращала на парней наших. А тут я запнулась, улыбнувшись. Я о нем даже фантазировала. Узнать бы, как он целуется». Сестра завозилась и приподняла голову. «Зачем же бегала от него?» На ее лице было столько непонимания. «Как зачем, милая?» «Затем, что князь он северный, поиграет со мной и бросит. Не верю я в любовь богатеев, наделенных властью». Из моей груди вырвался тяжелый вздох. Но жена их варда, прислуга бывшая, снова запела знакомую песню «М». «И в это не верю», — горькая усмешка коснулась моих губ. «Знаешь, даже если и женится он на мне, что уже сродни сказке. А дальше М. Ведь нужно соответствовать статусу. А я кто?» Я замолчала, обдумывая собственные мысли. «А ты, девушка, что толком и читать не умеет?» Тихо выдохнула сестра, правильно поняв мои слова. «Да», — я кивнула своим думам. «Читаю по слогам, едва имя свое написать могу. Мира не видела, историю даже нашего княжества не знаю». Только сплетни разве что. Ему ведь и поговорить со мной не о чем будет. Я ему не ровня. Мне никогда не войти в их общество. Насколько хватит его любви? Прикусив губу, я выдохнула. Печально. За окном что-то звякнуло, и кто-то сильно приложился о раму, оставляя на стекле кровавый след. Волк зарычал, скалясь. Мы затаили дыхание. Ладонь, скользящая по запотевшему от ума на окно. Толчок. Еще один. По затрещавшему стеклу, разрастаясь, побежала трещина. Волк зарычал громче, но от двери не отходил. «Моих сил больше ни на что не хватает, и на чердак не заберешься, там все гнилое», — пожаловалась сестренка. «Ничего, переживем», — не веря в сказанное, подбодрила я ее. Шли минуты. Замерев, мы все ждали, что окно разобьется, и к нам ворвутся мертвые, «Но ничего не происходило». Время тянулось мучительно долго, мы вздрагивали от каждого звука, доносящегося снаружи, ждали собственной смерти, а она все тянула, словно играя с нами. Шорохи, мычание и хрипы. Наша ветхая дверь не могла оградить нас от тех, кто снаружи. Волк тихо отходил к кровати, на которой мы лежали, и это насторожило. Зверь больше не рычал, он, как и мы, боялся издать лишний звук». На нашем крыльце, как и всегда, висел факел для ночного освещения. И сейчас мы отчетливо видели тени через щель между входной дверью и полом. «Тамали», — шепнула Эмбер одними губами, — «когда умрем, мы же встретимся с мамой и папой». «Конечно, милая», — как можно уверенней ответила я. «Мы снова окажемся все вместе. Ты, я и Лестра. Папа будет, как и прежде, стругать из дерева фигурки» и прятать их нам под подушки, а мама испечет пирог с мясом, большой, чтобы хватило всем. Удар в дверь заставил меня замолчать. Сверху посыпались куски глины. Снова удар. И еще один. Верхняя петля не выдержала, и косяк чуть отошел от стены. Волк зарычал. И запрыгнув на кровать к нам в ноги, принял боевую стойку, опустив голову и прижав уши. Он готовился нас защищать. Снова удар. Косяк не выдержал, и дверь распахнулась и упала на пол. Звук оглушил. Зажмурившись, я не могла себе уговорить взглянуть в дверной проем, и только громкий рык зверя вывел из оцепенения. Волк рванул вперед и в прыжке вцепился в горло вошедшему неупокоенному. Невысокий мужчина в окровавленной рубахе, без видимых следов разложения, повалился на пол. Сглотнув, я наблюдала, как борется зверь с тем, кто еще пару дней назад дышал. Вслед вошли еще двое. Мертвецы зазирались, ища живых. Мы с Эмбер даже не дышали. Один писк нас выдаст с головой. Время остановилось. Волк, расправившись с первой жертвой, накинулся на вторую. Мертвые не сопротивлялись зверю. Им интересны лишь люди. Их целью были мы. Никто не знал, почему мертвяки, убивая людей, не трогали их собак. Почему охоту они вели лишь за себе подобными... Что творилось в их головах? Понимают ли они, что мертвы, осознают, что убивают, или же нет? Эти странные мысли одна за другой проносились в моей голове. А между тем в наш дом вошли еще двое. Шатаясь, они проследовали до середины комнаты и остановились, покачиваясь. Их словно живые лица не выражали абсолютно ничего. Ни страха, ни голода, ни одной эмоции только пустые глаза с лопнувшими сосудами. Мертвые озирались. Я понимала, что они нас обнаружат. Это дело пары минут, а может и одной, длиною во всю нашу жизнь. Сглотнув, я почувствовала, что на руку капнуло что-то мокрое. «Эмбер плачет», — поняла я. Ее тьма окутывала нас, как окон, укрывая от взора неупокоенных. Те же, водя носами, ходили по комнате кругами, что слепые, но Эм была слаба. Темная завеса таяла, предательски выдавая наше укрытие. Наконец ее не стало. Мертвые встали, как вкопанные, и закачались. К ним присоединились еще двое. Появилась мысль вскочить с койки и ринуться к двери, чтобы отвлечь их от Эмбер. Но это все было нереально и нелепо. Они найдут нас двоих, и, расправившись со мной на глазах сестры, лишь продлят ее агонию. Волк рыча напал на очередного неупокоенного — Но его сил не хватало, чтобы спасти нас. Со стороны улицы раздался странный свист. Зверь мгновенно отпрянул от мертвых и подскочил к нам. В дверный проем, стелясь по полу, заполз туман. Он оплетал ноги упокоенных, словно узлы вязал. Мгновение и умертвее буквально выбросило наружу. Те только ногтями половицы поцарапали. В комнате остались лишь лежащие в темном углу на кровати мы и черный волк перепачканной чужой кровью.